Глава 31. Я Зайка и Маней никак не могли прийти в себя. Весть о волшебном воскрешении Марты поразила нас до глубины души, и мы ни о чем другом просто не могли разговаривать. Человек, который должен был дать нам хоть какие-то объяснения, поселился у себя на работе. Диктерёв приезжал в Ложкино поздно ночью и буквально через два 3 часа вновь отбывал в присутствии. Короче говоря, к концу недели мы были доведены любопытством почти до нервного истощения. Но в субботу Александр Михайлович неожиданно появился в доме около полудня, причем не один. Вместе с ним прибыл следователь Звягинцев, начавший без промедления осыпать всех комплиментами. Для каждого из присутствующих, включая собак, Станислав нашел доброе слово. И примерно через час мы, отбросив всякие церемонии, Налетели на него с вопросами. Как? изумился Стас. Диктерёв вам не рассказал? Нет, обиженно протянула Маня. Только отмахивается и орёт. Потом мне некогда. Звягинцев повернулся к полковнику. Ну, Александр Михайлович, ты жестокий человек. Ладно, девочки, сейчас всё узнаете. Где бы нам устроиться поудобней? Мы схватили Стаса, отволокли на террасу. Посадили на мягкий диван, подсунули под спину подушку, а под ноги табуреточку, принесли ему чашку кофе и пепельницу. Задёрнули тент, защитив следователя от слишком жарких лучей солнца. Включили вентилятор и вооружились мухобойками, чтобы мигом уничтожить назойливых насекомых, смеющих мешать плавному течению повествования. Стас поёрзал в подушках и спросил: "Слышь, дектерев, за тобой что, всегда так ухаживают?" Не обольщайся, рявкнул полковник. Это не от любопытства такие ласковые. В обычное время у них воды не допросишься. Не верю, покачал головой Стас. Такие милые, красивые. Скрепя от нетерпения зубами, мы выдержали очередную порцию комплиментов. Наконец Звягинцев приступил к делу. Сначала хочу сказать, что Дашенька, в общем, правильно разобралась в том, как было подготовлено отравление. Марта и Алиса познакомились в горах. В тот год, когда Качеткова увлеклась скоростным спуском на лыжах. Знакомство переросло в дружбу. Алиса считала Марту своей лучшей подругой. Разницы в возрасте она не замечала. Но самое удивительное состоит в том, что угрюмая, нелюдимая Марта от души полюбила Алису. Более того, она считала её единственным человеком на свете, способным её понять. Алиса и госпожа Литвинская всегда была откровенна. Именно ей она рассказала правду о своей безрадостной семейной жизни. Только ей жаловалась на Андрея, поселившегося в деревне. Лишь у Алисы на плече плакала, приговаривая: "Ну за что это мне? И ведь не развестись никогда, потому что жить в нищете я не смогу". Алиса хорошо знала, как мучается подруга, но помочь то и ничем не могла. Единственная радость поездки в горы Они старались кататься туда вместе. Но в последний раз Марта уехала одна. Уехала и погибла. К слову сказать, и Алиса, и Марта очень дорожили своими отношениями и старательно скрывали их от окружающих. Марта представляла, как вытянется лицо Андрея, если она привезёт в волшебный лес Алису и заявит: "Это моя лучшая подруга". Муж бы никогда не понял, что за отношения связывают двух женщин. Одна из которых годится другой в дочери. Но Литвинский никогда не ходил в горы и не знал, что там возраст не играет никакой роли. Одна из причин, по которой Марта любила альпинизм, состояла в том, что в горах она становилась 18-летней, причём не только для себя, но и для окружающих. Смерть Марты Алиса перенесла очень тяжело. Она не поехала искать тело подруги. Девушка хорошо знала Лавина редко отдаёт свою добычу. Представьте теперь ужас Алисы, когда однажды поздним вечером в её квартире раздался звонок, и она услышала глухой, великолепно узнаваемый голос Марты. Привет, Алиска, это я. Подруги встретились и проговорили целые сутки. Лучшей компаньонки, чем Алиса, для осуществления своего плана Марте было не найти. А задумала она убить Андрея и сделать это так, чтобы Кару за чужое преступление понесла Вика Столярова. Почему? закричала Маня. Ну что, ей Вика плохого сделала? Она приревновала мужа? спросила Зайка. Не могла простить ему второй брак? Но каким образом Марта осталась жива? не утерпела я. Стас замахал руками. Погодите, погодите. Очень много вопросов. Отвечу на все постепенно. Наберитесь терпения. Не забегайте вперёд. Значит, задуманное следовало воплотить в жизнь. И у Марты была ещё одна добровольная помощница, готовая ради неё на всё. Валентина, домработница. Она знала, что Марта жива? Ахнула Зайка. Да, кивнул Стас. И полностью одобряла все действия любимой хозяйки. И вот эти три женщины, очень разные, просто полярные. безбашенные, абсолютно уверенные в своём превосходстве над всеми Алиса, Умная, хитрая, умеющая скрывать свои чувства Марта и не слишком развитая, но бесконечно преданная Валентина начинают решать сложную задачу: как извести Вику. Много идей приходит им в голову, одна фантастичной, другой. Но все они кажутся либо неосуществимыми, либо глупыми. И тут Алиса, большой любитель экспериментов над собой, устраивается на работу в антикварный магазин. Эта Валентина рассказала подельницам о страсти Вики к антиквариату и даже назвала точку, где та покупала редкости. Смело можно сказать, что весь план был разработан ею. Сначала она увидела, что у Вики хочет купить сервис, но жалеет денег. Кассирша мигом придумывает историю про клиентку с суперчаевыми, и продавщицы прячут посуду в подсобку. «Две недели нужны Олесе для организации преступления. Яд она достает на своей прежней работе. Приходит в гости к девочке, которая сидит теперь в хранилище на ее месте, и отпускает ту в магазин. Следующий этап открытие кредитной карточки. Господи, всплеснула я руками. Ну зачем такая сложность? Отчего просто не заплатить наличными? Стас кивнул. Правильный вопрос. Но и Марта, и Алиса не хотят вовлекать в дело много народа. А у хозяина магазина пару раз бывали неприятности с клиентами, когда люди отдавали в кассу фальшивые доллары. Поэтому, чтобы обезопасить себя, он ввёл такое правило: если сумма превышает 500 баксов, расчёт наличкой происходит в его кабинете. Владелец самолично пропускает все купюры через специальную машинку. Процедура не слишком долгая, но происходит она в задней части магазина, так сказать, тет-а-тет. Сама приходить в магазин Марта не хочет. Она боится. Алиса, как понимаете, тоже не может купить чашки. Вмешивать в дело Валентину женщинам никак нельзя. Она потом должна дать показания в милиции. Бережёного Бог бережет. Еще столкнется там с кем-нибудь из скупки. Вот Алиска и придумала, как поступить. Подбила свою жадную подружку Майю сделать кредитную карточку, а потом договорилась с алкоголиком из ближайшего магазина. Дядюшке вменялось войти в магазин, ткнуть пальцем в сервиз и отдать карточку в кассу. Алиса, естественно, не стала проверять у него документы. Но почему было не дать ему деньги наличкой? не успокаивалась я. тысяч долларов огромная сумма для алкоголика, спокойно пояснил Стас. Ему мы предложили пройти в кабинет директора, а он расположен возле чёрного хода». К тому же, рядом туалет с окном, выходящим на другую улицу. Где гарантии, что пьяница не воспользуется одним из запасных выходов и не улизнет с бабками? И где его караулить? Под дверью, под окном? А с кредиткой ему некуда деться. Немного сложный план, но он был осуществлён. Сервис прямо на улице передают Марте, которая изменила внешность с помощью парика и макияжа. Потом Алиса едет в Песково и договаривается с бабой Раей. Старухе дают приличную сумму денег, и она охотно соглашается поучаствовать в спектакле. Ей показывают фотографии Вики, и баба Рая блестяще справляется с задачей. Столярова получает за копейки антикварный серебряный сервиз и чувствует себя до неприличия счастливой. Она привозит набор домой и велит домработнице вымыть его. Валентина выполняет приказ, но тщательно протерев чашки, Она потом покрывает их ядом. Затем запихивает пузырёк в катку с фикусом, ставит посуду в сервант, а растения относит в сад. Все декорации расставлены, скоро начнётся спектакль. Эй, эй, погоди, перебила Ястаса. А каким образом на пузырьке оказались отпечатки пальцев Вики? Звягинцев потер затылок рукой. Алиса воспринимает эту ситуацию как еще одну возможность проверить собственные силы. Для женщины, которая преспокойно улеглась на рельсы, чтобы посмотреть, как над ней промчится поезд, которая любит опасность, игра в убийство новое увлекательное занятие. И она полна желания доказать себе: это тоже по плечу. Она способна разработать и осуществить идеальное, нераскрываемое преступление. Поэтому все роли в сценарии написаны самым тщательным образом. Алиса старается предусмотреть мельчайшие нюансы. Одна история с кредиткой, чего стоит. Что же касается пузырька? Валентина сначала открыто ставит его на кухне, а когда Вика зачем-то заглядывает туда, как ни в чём не бывало протягивает склянку хозяйки. Вот, нашла под столом. Вроде в нём какое-то лекарство. Вам он нужен или выбросить? Вика машинально хватает флакончик, вертит в руках и сердито отвечает. И зачем мне по-твоему он может пригодиться? Выкинь. Валентина кивает, едва Столярова уходит, запихивает пузырёк в землю. Дело сделано, улика на месте. Но ну, о дальнейшее вам известно. Но ведь зайка с мусечкой тоже могли умереть, заорала Машка. А об этом Алиса что не подумала? Но ну, во-первых, она не знала, что сервис сразу подадут гостям. Пожал плечами Стас. А во-вторых, ей было всё равно, кто ещё погибнет. Чем больше народу, тем лучше. Главное засадить Вику. Человеческая жизнь не значит для Алисы ничего. Давайте вспомним, как она расправилась со всеми остальными: с Ниной Супровкиной, Сергеем Прокофьевым и Валентиной. Начнём с Нины. Алисе надо, чтобы у следователя не возникло сомнений. Вика решила убить своего мужа, чтобы воссоединиться с любовником. К делу решают привлечь Супровкину. Марта очень хорошо знает, что Нина, жадная до неприличия, продаст за звонкую монету даже родную мать. Марта едет к Супровкиной, а у той непростая финансовая ситуация. Нинка заложила свою квартиру, чтобы построить дом. Кредит она получила, здание возвела, но выплачивать долг ей нечем. И она может потерять жилплощадь в Москве. Несчастная Супровкина всю голову сломала, пытаясь сообразить, где взять денег. И тут к ней является давно умершая Марта и предлагает решить проблему за небольшую услугу. Я сразу поняла, что Нинка врет», — перебила я Стаса. Да? улыбнулся Звягинцев. Почему? Очень просто. Она говорила, что у Столярова встречалась с любовником на ее даче, правильно? Ну, Так она же в течение полугода строила новый дом, где же встречались влюблённые на мешках с цементом. Небольшая нестыковочка выходит. Стас рассмеялся. Ну ты молодец. Я не обратил внимания на эту мелочь. Хотя, думается, прижми мы не хвост, она бы выкрутилась. Дескать, дом перестраивался постепенно. В общем, нашла бы что сказать, хотя наблюдение интересное. Откуда у Марты деньги? спросила Зайка. Стас улыбнулся. А она составила завещание на Валентину уже после воскрешения, в котором написала, что все свои драгоценности оставляет домработнице. У Андрея бумага не вызвала никаких сомнений. Он отлично знал почерк жены и видел, что документ заполнен ею собственноручно. Украшения Марте ему не нужны. Валентина спокойно забирает шкатулку и отдает любимой хозяйке, а там много раритетных вещей. Хватило на всё, в частности и на оплату услуг супровкиной. Теперь понятно, воскликнула я. Что? повернулся ко мне Стас. Валентина очень переживала смерть Марты, сказала я. Она сначала поставила у себя в комнате её фото с траурной лентой, но недавно убрала его, сказала, живым надо жить. Значит, она просто узнала, что любимая хозяйка не погибла. Ага, кивнул Стас хозяюшка то жива, зато все остальные Супровкина моментально подсказывает кандидатуру любовника своего соседа Сергея Прокофьева, малозарабатывающего, любящего выпить мужика. Роли написаны и розданы, актёры выучили необходимые слова, режиссёр прячется в кулисах и занавес пошёл вверх. Сначала всё катится как по маслу. Андрей мёртв, Супровкина обращается в милицию. Её показания изобличают Вику. Сергей старательно изображает из себя любовника Столяровой. Всё выглядит пока достаточно убедительно. Но Алиса понимает, это только на первый взгляд. Сейчас начнутся очные ставки. Вика, естественно, станет сопротивляться, всё отрицать. Сумеют ли Супровкина и Прокофьев, как следует сыграть свои роли? Опытного сотрудника МВД трудно обмануть. Почует следователь фальш, пиши пропало. К тому же Нинка знает, что Марта жива. Сложив эти нехитрые соображения, Алиса понимает, что и любовника, и гостеприимную подругу в живых оставлять опасно. Действует она просто. Сначала поздно вечером приезжает за Супровкиной на дачу, под каким-то предлогом увозит Нину в город. Ну и остальное вы знаете. Тело Супровкиной находят на рельсах лишь утром. Сергея Прокофьева Алиса просит срочно подойти к метро. Она знает, какой дорогой он туда пойдёт. А ещё ей везёт. Свидетелей наезда практически никаких нет. Прокофьев считается банальной жертвой ДТП. Откуда у них машина? спросила я. Так специально купили, пояснил Стас. А водить Алиса умеет достаточно хорошо. Остаётся последний человек, могущий провалить дело. Валентина И приговор ей подписан после того, как домработница рассказала на Петровке про пузырёк и фикус. Ну каким образом Алиса подожгла дом Литвинских? Подскочила Маня. Стас кивнул. Сейчас объясню. Она дала Валентине небольшую коробочку и велела положить в сауне, расположенной на первом этаже здания, сказала при этом: "Ещё одна улика, чтобы утопить Вику. Пусть пока полежит пару дней спокойно". А потом менты приедут вновь, найдут свёрток, и столяровый точно конец. Валентина послушно исполняет приказ, но она не знает, что в упаковке спрятана стеклянная ёмкость с двумя кислотами, разделёнными тонкой пластиной. Едкая жидкость через некоторое время съедает преграду, и начинается пожар. Огонь мгновенно распространяется по дому. Всё, свидетелей больше нет. Старуху в подпол тоже она столкнула, тихо спросила я. Стас кивнул. Да. Алиса считает себя сверхчеловеком, которому можно всё. И ещё по её глубокому убеждению, старым, больным, глупым людям вовсе незачем жить. Они не представляют интереса для истории. Алиса решила проверить собственные силы. Сумеет ли она организовать идеальное преступление? И по её мнению, с блеском справилась с поставленной задачей. Одного не пойму, прошептала я. Что? повернулся ко мне Стас. Как же Марта решилась на убийство Валентины? Домработница была для неё близким человеком. А Марта не знала до конца, что задумала Алиса, сказал Стас. Литвинская пряталась в укромном месте, передоверив всю работу подружке. И она так и не узнала о том, сколько человек убила эта подруга, прошептала Зайка. Узнала, кивнул Стас. Но тогда, когда дело было сделано, Алиса явилась к ней и бахвались, рассказала, как ловко она всё обстряпала. Госпожа Литвинская холодный человек. Но она пришла в ужас и стала упрекать Алису. Та сначала отбивалась, отвечая: "Я для тебя же старалась", но потом принялась огрызаться. Дело закончилось скандалом. Разъярённая Алиса убежала домой, напоследок заявив Марти. "Самый страшный грех неблагодарность". Я ради тебя убила несколько человек, а ты мне даже спасибо не сказала. Но я вовсе не собиралась никого убивать, кроме Андрея, парировала Марта. Думала, вопрос с Ниной и другими будет решен при помощи денег. Дура, вскипела Алиса. И жить остаток дней под дамокловым мечом, ожидая, пока тебя сдадут тому, кто посулит большую сумму. Имей в виду, если человек за деньги продал другого, он и тебя продаст. Вопрос лишь в цене. Марта растерянно замолчала. Алиса замерла на пороге, окинула подругу взглядом и заявила: Нам следует временно расстаться. Кстати, бесполезно подсылать ко мне киллеров. Я описала всю историю в дневнике и отдала его на сохранение своей подруги Светке. Не веришь? Вот телефон. Позвони и спроси. Затем она хлопнула дверью и убежала. Алиса мгновенно забывала про приключения, когда оно теряло остроту. Вот разработать сценарий преступления, заставить людей осуществить его, а потом ловко устранить свидетелей это было классно, настоящий адреналин. Но как только всё закончилось, Алисе моментально стало скучно, и она решила затеять новую игру. Задумала превратиться из убийцы в жертву, такого она ещё не делала. Алиса специально сказала про дневник, Она полагала, что Марта, испугавшись, начнёт охоту на неё. Во всяком случае, сама бы Кочеткова именно так и поступила, узная, на что Марта ведёт дневник. Но Алиса очевидно всё-таки плохо знала Марту. Та впадала в депрессию и закрывалась в своей квартире. Пару раз Алиска звонит Марте, дразнит её, пытается вызвать на какие-то действия. Потом машет рукой и отправляется в лагерь Вершина. Какая странная девушка, вздохнула Машка. Другая бы на её месте сидела тише воды, ниже травы. Раз уж её не поймали за многочисленные убийства, а это?» никакого инстинкта самосохранения. Правильно, детка, кивнул Стас. Ты очень умная девочка и сразу посмотрела в корень проблемы. Для Алисы главное ощущение опасности, подбирающейся к ней смерти. Чем оно ярче, тем полнее жизнь Алисы. Честно говоря, мне непонятно, каким образом она ухитрилась дожить до своих лет. Очевидно, Господь снисходительно относится к безумцам. По идее, Алиса должна была умереть ещё в детстве, но смерть настигла её на горе, во время спуска в пещеру. Марта истрепала верёвку, закричала я. Она всё-таки испугалась рассказа про дневник и решила действовать. Нет, ответил Стас. Литвинская тут ни при чём. Просто это дикая случайность, дефект каната. Сверху он выглядел совершенно новым, внутри оказался гнилым. Можете назвать это возмездием, можете роковой неудачей. Но все равно итог один. Рухнув с большой высоты, Алиса получила тяжелую черепно-мозговую травму и погибла. Врачи больницы, где умерла девушка, звонят ей домой и сообщают соседке о смерти Качатковой. Соседка приходит в ужас. Мать Алисы уехала на лето в деревню. Там нет телефона. Что делать? Женщина не знает. Не успевает она накапать себе волокордин, как телефон вновь оживает на том конце провода Марта Литвинская, поразмыслив, как следует, решила, что им с Алисой надо ещё раз обсудить ситуацию. Она чувствует себя виноватой перед Качетковой. Та решилась на ужасные преступления, чтобы помочь подруге. Алиса погибла рыдая, сообщила ей соседка. Упала в пропасть, лопнула крепление. Известие ударило Марту по голове. Сначала она плачет, просит у Алиски прощения, но потом вдруг вспоминает дневник и начинает названивать Свете. Собственно говоря, это всё. А где дневник? тихо спросила Зайка. Его не было, ответил Стас. Алиса ничего не отдавала Свете на хранение. Да и не записывала она ничего. Не тот менталитет. Марта хотела убить Свету. Не успокаивалась Зайка. Да нет, пожала плечами Звядинцев. Думала выкупить тетрадку. Марта вообще не хотела никого убивать, кроме Андрея и Вики, причем последнюю морально. Но за что она их возненавидела? За Маня. И почему ее объявили мёртвой? Занервничала я. Стас побарабанил пальцами по диванной подушке. А это другая часть истории, не менее трагичная, чем уже рассказанная. Может, вы устали? Давайте поговорим об этих событиях в другой раз. Нет, завязали мы в три голоса. Стас выставил перед собой руки. Тише, тише, без проблем. Хотите сейчас, пожалуйста?